Стас резко вскочил с спня. «Тебе придется, Аль. У нас нет никаких шансов противостоять их силовой системе. Они правители века сего. Одному мне будет проще уйти, затеряться и скрыться из глаз, не подвергая всех вас опасности». Альта отвернулась. Ее глаза наполнились флагой. Стас присел перед котом и, смотрев в золотистое блюдце глаз, почесал его за ухом. «Ты уж береги ее, бисквит, там, в необозримых небесных далях. И не давай в обиду». «Я...»、yeah. Постараюсь, Стафик. Кот неожиданно засунул голову ему под мышку и притих. В следующем мгновении шерсть на коте встала дыбом, он истошно завизжал и рывком взвелся в воздух. Какая трогательная сцена! Из воздуха выскакнул человек, притворно рукоплещая и, глядя присутствующих холодным взглядом, стане сладким мог бы гордиться. Сцена расставания, акт первый, и он же последний. Шерри. Завопил от ужаса кот и проламываю кусты, не разбирая дороги, кинулся в чащобу. Из-за вольте представиться. Коротко кивнул гость, особо уполномоченный по делам славянского протектората. «Ну позвольте, что же вы так непризнанно на меня смотрите? Заставили явиться в эту богом забытую дыру, гоняться за вами, разыскивать. Зачем мы вам?» Ирина, как же вы все-таки самонадеянные. Лично вы не интересуете меня вообще. Можете даже удалиться, я не стану препятствовать. А как же спецназ машины? Они тут же ликвидируют. Я не успею сделать нескольких шагов. Какая спецназ? Кроме нас тут никого нет. Ах да, понимаю. Прифект кивнул. Черт возьми, ваша самонадеянность и надменность мне даже нравится. Вы могли бы далеко пойти, неземно далеко. Но с чего вы взяли, что стоите о таких затратах? Стас начал Альдо. А вот этого делать не стоит. Прервал и пригрозил пальцем префект. Не стоит обманываться, девушка. Видите ли, я лишь внешний, имею облик человека, как, впрочем, и вы. Но вот внутри мы совсем разные. не изверженных своей аморали, поэтому не утруждайтесь зря. Я не имею совести, и ваш фокус полем соборной вести на мне не удастся». «Чего ты хочешь?» Расширенными глазами смотрела на префекта Альта. «А-а-а! Я вижу с момента нашей последней встречи вы стали более проницательны. Браво! Экскурс в мой мир пошел вам на пользу. Прежде всего мне нужен шеврон». Мне нужна энергия, мне нужен этот мир, разве я многого хочу? Но помню вашу эмоциональность. Он небрежно взмахнул рукой, и альта ввела плотную черную ленту мрака. Я надеюсь. И тут он кувырком покатился по земле, сбитый подкравшимся со спины размазанным силетом бисквита. Лука перекатился через голову, вскочил на ноги и, двоювернувшись от свиснувших у самого горла когтей, и несколько раз выстрелила от бедра. Бисквит тяжело рухнул, уронивший голову в траву, опоздав всего на мгновение, на самую малость не успевший дотянуться до Серого. «Бисквит!» Закричал Стас и прыгнул на префекта. Серый снисходительно улыбнулся, однако улыбка быстро сползала с его лица. Они стали вихрем кружиться по поляне. Несколько раз Серый падал сраженный оператором, а потом неожиданно выстрелил на него с густком тьмы. Стас упал рядом с Бисквитом и перебарывая холодеющее тело, скосил на него глаза. «Ах, зачем вы так?» неравный, признаясь, у меня удивление. Немногие оперативники земной ступени могут мне противостоять. Он присел возле Ирина. Вы хоть имеете представление, сколько эонов я ждал возможности воплощения в одной эпостасе, чтобы рисковать достигнутым. Важен лишь результат. Это лишь фильм, а в последний момент героя настигает возмездие, и все заканчивается хорошо. Нау жизни в реалии все не так, все по-другому. И вы, как не говорь ко мне осознавать, понимаете и признаете это. Но надеетесь, надеетесь на Бога и на Его милосердие. Однако же, где он ваш Бог? Где он, деятельно проявлен среди людей? Превикт наклонился и зашиптал ему в самое ухо: он высоко, на небесах. «В тех самых небесах, в которых сейчас смотрят ваши холодеющие и умирающие глаза!» «И мне до вас никакого дела, ибо этот мир уже давно мой!» «И все ваши попытки привести его к пониманию Бога утопичны, нелепы!» «И я бы сказал, смехотворны!» «И знаете что, Ильин?» «Я даже не стану уничтожать вас, пачкать вас руки!» Вы будете удивлены, но дьявол тоже имеет свое милосердие. Вы сами уничтожаете себя. Слышите сами, как пауки в банке. Как смешно наблюдать за вами, никчемными людишками возомнившими, что не отрекаясь от меня в жизни, в своих мыслях и поступках можно достигнуть небесных высот. Иллюзия, всего лишь внушаемая иллюзия. «И что самое смешное, свой внутренний иллюзорный мирок вы начинаете прайсировать на мир реальный, навязывая миру то спасение, которым он вовсе не нуждается, ибо сказано «спасись сам и спасутся тысячи». Он схватил Стаса за волосы. «Так покажите мне, покажите этих спасенных, покажите тех, кто действительно изменил себя». а не кривляющиеся зеркальные отражения. Молчите, молчите, Илья, ибо знаете, видите и осознаете, мы уже начали пожирать друг друга, истребляя, доказывая мое превосходство, прикрываясь словоблудием о преображении божественной природы в человеке. Вы отбросы, неудачники, не сумевшие чего-то достичь в жизни, решили стать наследниками царствия. Не совлекайся обычаев, устоев и пристрастий мира. Новые зря суе тились. Пройдет совсем немного времени, илин, не основатель всего культа, рухнет в самообличении под весом озрожившего самолюбования. Случится то же, что случилось с Кришной, Мухаммедой и Буддой. Мосты, которые они строили в утопичное царство света и истины. Рохнали сробленные их же учениками, жаждущими славы и власти. Он станет такой же пустой скорлупой, где уже нет ни света, ни тепла, где все давным-давно сгорело и умерло, и чей труп будет исправно обеспечивать меня новыми болванами фантиками, нужными для моих. далекая дощих планов массовой обработки сознания уничтожения единства славянского народа перед грядущей войной все очень просто, Элиен, это мой мир и вы играете по моим правилам, но и тогда ты не сможешь соблазнить всех. Серый отскочил от Элины, оборачиваясь на голос: ты снова ты. Ты так долго уходил от смерти, прямо и скользал из моих сетей, спасаясь как из огня. Но на этот раз все закончится. Нет, все только начинается. Ты сам заплутался в своих тенях. Не было никакого предательства. Ты увидел его там, где тебе хотелось его видеть. Даши урод упал не случайно по промыслу божию. Образовывая в окно в духовный мир, куда ты стремишься и которого так страшишься. Но ты же слишком жаден и нетерпелив. Ты хотел заполучить его сам, не доверяя никому, спешил не упустить свой шанс и возможность вкушать плоды древа жизни и, наконец, собраться, воплотивиться в одном человеке, собрав себя в цепи времен. Но ты ошибся. Ты не смог бы его использовать, ибо дух святый не вскормит преисподнюю. Ты надменен, горделивый посему пал, пал, позавидовав славе Божией, безуспешно пытаясь присвоить ее себе. И образ Божий, данный нам при сотворении, пребудет в нетлении в сердце даже самого падшего человека. Совершенствуясь с веками ускушений, ты не сможешь обмануть всех, не сможешь усыпить в бесконечной тварности живи сегодня, соблазнить внушенными прелестями и иллюзиями, ибо все это не есть человек. У Бога всегда будут те, кто стоит и бодрствует на гранях мира Божьего, «Ибо ты никогда не был и не станешь его властителем!» Серый затрясся от лости, и вокруг него начала кулубиться и пульсировать багровая тьма. «Ты не набрал еще силы. Тебе все еще нужны подручные. И не жди свой элитный спецназ. Его не будет еще достаточно долго, он занят. На подъездах сюда, а не иначе с кем-то перепутав, дихо атаковала братва. Да-да, то самое братва, отребье, мусор!» «Ты непреобразившийся!» Не сгоревший по оплошности обломок. Не думаешь ли ты, что сможешь остановить меня? Не думаю. Но кому, как ни человеку, совершенному заповеданно Господом судить ангелов? Он рывком подскочил к Альте, разорвал черную пелену, что треснула слепительная вспышка, отбросила его в сторону. Альта склонялась над Стасом. На миг прислышалась к его дыханию, потом провела рукой над котом и подняла глаза на Серого. наешь, что ты будешь делать? Спасать любимого, который даже не знает о твоей любви или спасать мир сил хватит на один выбор. Альто промолчал, вспыхнуло ярче солнца, свет проник сквозь тьму и ворвался в самую сердцевину, мобурлило и наплывало, вихрилось тяжелыми пластами, стараясь поглотить, угасить, но свет горит даже в тьме и тьмей вовек не поглотить его. Серый закричал и чудовищный крик. которым смешались и ненависть, и презрение и злоба ко всему живому, ударил бакровой волной, сметая обуглившиеся деревья, выворачивая их с корнем и раскидывая, как спички. Последним усилием, сжигаемым божественным пламенем, он поднял оружие и выстрелил. Два выстрела слились в один. «Вы не ушиблись?» Помогая Альте подняться, спросил Колян, с удивлением рассматривая поваленные деревья, выжженные в пеплом землю и простреленное плечо, И что я чучорж возьми было, он самый и был. О, споди, Боже, никогда больше не стану ругаться. Уворщаясь от боли, он вытянул здоровенные натеренные кресты набожно поцеловал. Скорее. Спотыкаясь и запутавшись без сильных ногах, села на землю Альта. Ищите. Скорее. Хале наглянулся и поспешил к накрывшим бездыханные тела груди залы. Эй, братва! Помахал он рукой к ползущему к поляне зарыщиченному джипу. Они здесь. Быстрее! Оборванная и израненная урки бережно подняли с залы бездыханного Стаса. Еще двое подняли Котай и поднесли к машине. Вот же! С трудом подыскивая слова, Эпамета и об Обеете уставился на оплавленную почву колен, на которой рассыпался несостоявшийся властитель мира. Черт! Котика завалил! Альто встал и, доковыляв до незнакомца, начал выгребать его из залы. Фикса до этим времени вырулил между поваленными столбами чудом целлюшную машину Стаса, помог затащить в салон тело и посмотрел на перепачканную и горящую плачущую Альту. Куда сейчас? Только скорее! Сейчас сюда нагрянет спецназ, мы их лишь слегка задержали. К источнику. Мы должны успеть. Мы должны. Возможно, у них еще есть шанс. Вода? окрасилась в бурый цвет, впитав спекшуюся кровь, грязь и пепел, безропотно смывая следы прошлого, грань между прошлым и будущим, отделяя его от настоящего. Иногда нам кажется, что дальше уже ничего не будет, что жизнь закончена. Нет цели и смысла идти дальше, делать что-либо. И впереди лишь бесконечная и беспросветная мгла неопределенности. Но это усталость и иллюзия восприятия. Вода смывает и то, и другое. Начинает рождение и заканчивает бренное существование короткого временного отрезка, за который так много успеть. Стас судорожно закашлялся, выталкивая ледяную воду из лёгких. Альта стояла на коленях, тихонько плакала. Так её слезам по каменному жилобку текластрилась вода, смывая галь густо замешанную на крови и растворяя её в земле. Не плачь, Альта, всё же хорошо. Я не знаю, но слезы текут и текут. Теперь я знаю, как это, плакать от радости. Это нельзя передать словами, только прожить. К ним подбежал запыхавшийся колян и деликатно кашлянул, переводя дыхание. Извиняюсь, что отвлекаю. Ну а машина спецназа уже на горизонте, а мы тут видны, значит, на ладони. Замочат нас всего делу. Наши колеса и так едва на ходу, дотянем к трассе, а там уж... Но что уходило его планы дальше, никто так и не услышал. Основание источника неожиданно забурлило, пошло пузырями, и на свет Божий выкрабкался мокрый, злющий бисквит. Какая шволовость замочила кота! Мало того, что в первый раз, он поперхнулся и выплюнул пулю. Так еще и во второй чуть не замочили и свалили в отвал ужелось. Сплывет, биски. Сроду он поднялся стас, поддерживаемый мальдой. Ты изнемогал от жажды, а последняя воля умирающего. Закон. Кот стряхнулся, подобно громадной собаке, и во все стороны полетели серебристые брызги. Моим желанием было завалить чарую тварь. Он растопырил когти, пропахал по камням борозды. Я не мог нырнуть в этой луже. Тогда это не ко мне, вот к нему. Кивнул на братка стас, открывая дверцу. Чё? «Это ты замочил этого? Урада!» Скосил глаза кот, втягивая когти обратно. «Ну, не я, котик!» Садясь на водительское место, потупил глаза колян, пытаясь завести машину. «Все миром, как могли, так и завалили!» Неожиданно отозвался неподающий признаков жизни некто, поднимаясь с земли и удивленно-творенно рассматриваясь. «Е-мое! Кровищи-то сколько!» «Ты еще полянки не видел!» Отжимая воду из кошачьего хвоста прямо под ноги, подытожила Альта. «Сплошной!» пепелище. «Коляна, ты чего копаешься?» Сел на переднее место некто. Разговоры после. «Так не заводится, жена, худебей! Я уже и так, и так пробовал. Глухо!» Тут раздался негромкий свист, и с вершины часовинка ловко, как ящерица, спустился за фиксаты. «Прикиньте, ребята! Спецы остановились! Высыпали из машины и что-то выяснят!» «Знаем, чего они выясняют!» «Техника вся сдохла, но сейчас они сюда пешком притупают и возьмут нас тепленькими!» «Ребята!» «У вас на шее два полутрупа!» Прикрыв глаза, промолвил Стас, без неумажения откидываясь на заднее сиденье. «С нами вам не уйти!» «Это по нашей душе!» «Уходите, пока есть время!» «Мы хоть и сидели, но своих не бросали!» «Не сливали, если ляжем-то вместе!» «Должен же и в нашей жизни быть хоть какой-то толп, правда, Серег?» «Если помирать, так с музыкой!» Подмигнул в ответ фиксатый, расковыривая вытянутую из за уха сигарету. «Эх, жаль, маменька, так и не дождется сыночка домой!» Часовни все ближе и ближе. Замыкаю кольцо, привлекаю жало сцеп спецназа. А вот и все. Конец. Котенку. Тоскливо промолвил Коля, над бесели, сжимая до боли в руках руль и наблюдая за короткими перебежками оптяных тех черной фигуры. Наше котята, конечно, могут. Кот замял и выскользнул из машины, бинулся вперед. Но на этот раз я не буду подставляться под поле. Биски, не сми. Закричала Альта, выскочила след за ним и неожиданно все исчезло, растворилось яркой вспышки. Да, знатная зверюга. Уважительно промолвил Калим, рассматривая поле боя и кота, что настегнутый нулевым временем остался висеть в плюшки. Двадцать человек боевой в боевой экипировке и задранных клачья. Отмотать их назад, Гарант. Забирайте наших на крейсер и можешь отматывать. Время пошло. Сдвиг. «Ты мог бы и раньше, Клим». Осуждающе посмотрел на Гранде Эльин, снимая одежду и заходя в реинтегратор. «Понимаю. У всех возникал вопрос, что наш свободный выбор – иллюзия. На самом же деле человек отдается на волю Божию. Земной же ум, отделенный от Бога, хочет все контролировать, понимать, потому бунтует. Повернись». Эльин повернулся, и поле с серебристыми всполохами прошло через его молекулярные решетки, устраняя клеточные нарушения. «Ну и как? Буду жить». Приложил серое тебе хорошо. Источник претормозил процесс распада. Но мы сейчас восстанавливаем нормальный режим. И зачем же все это было? Надо возиться с тобой? Скинул Барвигранд выстраивал заново тканеферного тела. У тебя, как всегда, целая куча вопросов, которые ты хотел бы задать с глаза на глаз. Вот, потом я тебя привожу в порядок сейчас я, а не бортовой медик. Зачем было все это? Стату, Сальто, Шиврон, Ставленник. Если все было рассчитано, спланировано заранее? Ожиданного у тебя легко получается. Зяли и спланировали. Устало улыбнулся Грант. Никто ничего не знал. Командировка Альты была и он родственным уроком. Проекция была проекцией, ну а мозаика событий сложилась сама собой, мимо наших усилий и намерений, которых не было. Не надо выискивать глубинные смыслы под таянное дно, там, где его нет. Он замолчал, задумчиво смотря вглубь себя. Истас на один и единственное миг ощутил груз высочайшей ответственности и единственное верное решение, что лежало на плечах грантоператора. Клим поднял глаза и скупо и дво за заметно улыбнулся. Можешь выходить. Реконструкция закончена. Спасибо, Клим. Спасибо за за что за все больше всего за Альту, за вечеру костра, Лин пожал плечами просто за человечность. Разы невременно нужна благодарность. Пошли. Скоро твоя команда придет в себя, и уж нужно будет как-то рассказать, куда они попали. «Эй, а где моя одежда?» – спросил Стас, разглядывая пустое место. «Вот телевизаторе. Она рассыпалась лохмотья прямо на ходу. Откроет сек. Там униформа, как раз по твоему размеру». Клин надел униформу, задумчиво рассматривая нашивки. «Нашивки отдела вероятников. Будешь разглядывать после, нам пора». Они вышли из медицинского отсека и направились в карантинную зону. И, как оказалось, вовремя. Чего за батва? Мы где? Округлял глаза, фиксаты, рассматривая залитое приглушенным светом помещение карантинного блока. Прикинь, Серега, звезды! Восторженным детским голосом сообщил Колян, разглядывая сквозь ставшую прозрачным стену яркий бисер со звезди. Наверное, в рай попали. Подговорил же. Не зря перед смертью добрые дела сделали, совершили. Че, на торе? А кто же это такие? Ангелы что ли? Не, ну светятся как на иконах, только крылья внятные, и синие они какие-то. Были бы зеленые, решили пшучарки. А так нормально. Не, это прикет у них такой. Босс, а мы чо? И правда в рай попали? Преданно смотря в глаза Ильину и желая услышать отвратительный ответ, спросил Серега. Не совсем. Рассмеялся Ильин. Это спасательный крейсер небесных спецслужб. Вытянулись и на самый последний момент. Летаешь что тарелка что ли? Уставился Серега на непроницаемо серьезного Клима. А почему они не серые? И где большие головы? То, что вы ошибочно принимаете за пришельцев, обычные бесы, биороботы из антимира. С напускной строгостью ответил Клим. Обычные, и что? Водя влетворенно накивнул Серега. Да я даже слова какого не знаю. По желанию можно всему научиться, сказала Альта, вот всякий пропускаю вперед бисквита. Колян, ля, точно пришельцы. Котик, скавандры разикает, а я все думаю, что это у меня крыша поехала. Коты, говоряшь, че мерещится, а ведь пыште иных пурил. Э, не мерещится. Кот, точно пришелец же. А кот это местный, земной. Потеревила заух раздувшегося от важности бисквита Альта. Ну да, скажите такое земной. Это же где таких здоровенных разбудят? Под Чернобылем что ли? И микрофончик, какому месту у него пределан? Или это он сам шо ли разговаривает? Шлашей! Прищурив глаза, холодно бросил Чернобылиц, поигрывая острыми как бритва когтями. Ты не прочув, если я посмотрю, к какому месту у тебя микрофончик пределан. Да не, котик, не надо. Были свои слова обратно, проехали и затерли. «А чё это за тип, который на нас облаву устроил?» «А ты че я?» Клим сел кресло. «Что вы знаете о кресте?» «Да ты че, капитан, обижаешь?» Рванул тельняшка Серега. «Воу! У меня вся спина в кресте». «Не сомневаюсь. Но чтобы понять, надо иметь познание хотя бы на уровне воскресной школы». «Погоди, погоди, начальник. Так был же у нас на этапе один из этих свидетелей Йоговы». Снял в кефочку, почесал лысину Серега. Как все уши пружужал, про башни сторожевые, про все вообще армагеддес. Вот-то мы самые неправославные и о боге-то не слыхали. Серега, не гони волну. Усмехнулся, стас. Они видят, кто ты, что ты. Так что твой жаргон здесь не пройдет. Напрасно стараешься. Эх! Здохнул Серега. Ведь куда ж проще жить, не задумываясь? Так что мы все-таки видели и вы что оказались, втянуты? Вы были свидетелями воплощения Антихриста, того самого, о котором писал в своих откровениях апостол Иоанн. Но позвольте, лишь думал, что это метафора не более. Топик темной цивилизации состоит в разделенном восприятии мира из себя. Ваша наука, соблазнившись идеей атеизма, утверждает главенство над природой посредством законов, которые открывает, открывает, но не устанавливает. Ибо в мироздании есть миры, не отпадавшие от Бога, не терявшие гармонии ни себя, ни духовного ведения. Но мы еще вернемся к этому вопросу. Почти прилетели. Скоро увидите сами, каким было ранее и станет вновь ваше человечество. Россия. Миас. Май-июнь 2010 года.